***Глава 12 Пурга ***Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. ***Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни. ***И главное — это однообразное воспоминание. ***Один час был похож на другой, другой — на третий. И только первые минуты, когда нам нужно было как-то укрепить самолёт, потому что иначе его унесло бы пургое, уже не повторялись. Попробуйте сделать это в тундре, без всякой растительности, при ветре, достигающем 10 баллов. Не выключая мотора, мы поставили самолёт хвостом к ветру. Пожалуй, нам удалось бы закопать его, но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолёт продолжало швырять, и нужно было придумать что-то безошибочное, потому что ветер всё усиливался, и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь. Рекомендую всем полярным пилотам. Мы привязали к плоскостям верёвки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку. Словом, всё, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. «Через пятнадцать минут вокруг этих вещей уже намело сугробы, а в других местах под самолётом снег по-прежнему выдувало ветром. Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать. А долго ли? Кто знает. Я уже упоминал о том, что у нас было всё для вынужденной посадки. Но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезти из кабины... Это сложное, мучительное дело, на которое можно решиться только один раз в день. Да и то потому, что один-то раз в день необходимо вылезать из кабины. Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах. И приходилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног. Так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы с наклоном в 45 градусов против ветра. Так прошел первый день. Немного меньше тепла. ***Немного больше хочется спать, и чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от которых очень мало толку. ***Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю разжечь паяльную лампу. ***Трудная задача. ***Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чувствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где-то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка когда снег мигом залепляет лицо и превращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на 50-градусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить, над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время. «Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать». А снег по-прежнему несется мимо нас, и, наконец, начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле. Я снова оценил доктора Ивана Ивановича в эти дни, когда мы куропачили, так это называется, у берегов Пясины. Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного положения — вот что было тяжелее всего. ***Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. ***Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством. ***Я не выполнил ответственного поручения. ***А это еще и с третьим, которое никого не касается. ***Чувствам оскорбленной гордости и обиды. ***Вот настроение, при котором нет аппетита и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть. ***И доктор все понимал, все видел. ***Никогда в жизни я не находился под таким тщательным наблюдением. ***Для каждого из этих чувств у него был свой рецепт, и даже, кажется, для того чувства, которое никого не касалось. ***Третий день. ***Очень хочется спать. ***Все меньше тепла, все больше сыреют малицы, и уже какой-то нервный холод заранее пробирает до костей, как подумаешь, что эта сырость может замерзнуть. Но это даже лучше может быть, что время от времени приходится выбирать из-под малицы лёд, потому что просто сидеть и думать, думать без конца, очень тоскливо. Потом ещё поменьше тепла, ничего не поделаешь, ветер выдувает тепло, и я надеваю на ноги под пимы лётные рукавицы. Главное не спать. Главное не давать уснуть бортмеханику, который оказался самым слабым из нас, а на вид был самым сильным. Доктор время от времени бьет его и встряхивает. Потом начинает дремать и доктор, и теперь уже мне приходится время от времени встряхивать его, вежливо, но упрямо. «Саня, да ничего подобного. Я и не думаю спать», — бормочет он и с усилием открывает глаза. «А мне уже больше не хочется спать. Снег свистит в ушах, и когда минутами наступает тишина...» Кажется, что вибрирующая тишина еще громче этого мрачного, мучительного, пустого свиста. Где-то далеко, на Диксоне, в Заполярье, радисты разговаривают о нас. и они? Не пролетали ли там-то? Не пролетали?» Это было очень скучно. Сидеть и ждать, когда же окончится эта пурга. И я вспомнил, наконец, что у меня есть книжка. Я перевязал малицу немного выше колен и влез в нее с головой и руками. Тесноватый домик. Но если в левой руке над духом держать карманный фонарик, а правой книжку, можно считать. У меня был фонарик с динамкой, и нужно было все время работать пальцами, чтобы он горел. Но все время работать невозможно, и я разжимал пальцы. Тогда сразу становилось холодно, и все возвращалось на свои места, и я начинал чувствовать снег, который заносил меня сквозь щели кабины. Через несколько лет я прочитал «Гостеприимную Арктику» Стифенсона и понял, что это была ошибка — так долго не спать. Но тогда я был неопытный полярник, и мне казалось, что уснуть в таком положении и умереть — это одно и то же. Должно быть, я все-таки уснул. Или наяву образил себя в очень маленьком узком ящике, глубоко под землей, потому что наверху был ясно слышен уличный шум и звон, и грохот трамвая. Это было не очень страшно, но все-таки я был огорчен, что лежу здесь один и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. А между тем мне нужно лететь куда-то. И нет ни одной свободной минуты. Потом я почему-то оказался на улице, перед освещенным окном магазина. А в магазине, не глядя на меня, ровными и спокойными шагами ходила и ходила Катя. Это была, несомненно, она хотя я немного боялся, что, может быть, потом это окажется не она или что-нибудь другое помешает мне заговорить с ней. И вот я бросаюсь к дверям магазина, но все уже пусто, темно, и на стеклянной двери надпись закрыта. Я открыл глаза и снова закрыл. Таким счастьем показалось мне то, что я увидел. Пурга улеглась. Снег больше не слепил нас, он лежал на земле. Над ним было солнце и небо. Такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. На этом фоне снега и неба, шагах в двухстах от самолёта, стоял человек. Он держал в руках хорей, палку которой направляют оленей. И за его спиной стояли олени, запряжённые в нарты. Вдалеке, точно нарисованы но уже не так резко видны были две крутые снежные горки. Без сомнения, ненецкие чумы. Это и была та темная масса, от которой я шарахнулся при посадке. Теперь они были завалены снегом, и только конусы, открытые сверху, чернели. Вокруг чумов стояли еще какие-то люди, взрослые и дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет.